Атаман срубил, смеясь. Дальше в песню рассказывалось, как ловко атаман управлялся с проходившими по вереному ему лесу людьми всех сословий и ремёсел, с шорниками, волхвами, переносчиками болезней, царями и королями в купе с многочисленной свитой. Но конец был всё равно грустный. Если крикнет рать святая, и людейца простая, или даже бражья стая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу: не надо, рая. Раступись, земля серая, я сейчас в тебя сыграю и сыграю и спою. Судя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 Вся шайка, голдя и ругаясь, вылезла на дорогу. Разбойники Акзолис довольно странны, было их шестеро. Ходили они друг над друга, как желуди на дубе, невысокие, коренастенькие, заросшие мохнатым бурым волосом. Ни у кого из лиходей их не было ни лука, ни самострела, только дубины. Эй, да и то довольно хлипкие. Стой! путник, провозгласил тот, кто был у них по всему видать, за старшего. Мы семь семенов-однобрюшников, голос в голос, волос в волос, семи редких ремёсел люди. Лучше сразу покорись. Отдай заплечный мешок. Одежу и обувку всё равно ведь отберём. А где же вас семь? спросил Жиха. Я только шестерых вижу. А не твоё дело, рявкнул атаман. Любой из нас тебя в одиночку скрутит. Ты кто такой будешь? Жихыр честно ответил, кто он таков и откуда. Атаман оттёр вспотевший лоб. Ну и ладно, что Жихыр? А не славный не взор. Перед тем мы бы повинились и с почётом проводили а передо мной повенчиться не желаете? спросил богатырь. Ну, драки он не хотел, а хотел потихе. Уж больно невесёлыми были последние месяцы и дни. Семь Семёнов дружно расхохотались все шестеро. Потом они накинулись на Жихаря, богатырь не сопротивлялся. дал стянуть с себя тяжёлый мешок паутинную рубаху штаны и сапоги пусть ребят полякуют маленьк тоскливо ведь им в лесу разбойники достали верёвку и прикрутили богатырское тело крепко на крепко как развесестому дубу сильнее сильнее затягивайте распоряжался богатырь а то ведь я и растерчать могу Разбойников снова разобрал смех. «Хе -хе. Вода нынче весной высокая стояла, сказал атаман. Так что мошки и гнуса, ты не бойся. А потом, какой ни на есть, прохожий человек тебя отвяжет, если бы. Вздохнул Жыхар. Смотри лучше, в сапог не провались. Вас туда трое запросто войдёт.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 растерялись так, что атаман даже не успел выбить пробку из боклаги. А жихарь, словно вихрь, уже метался среди замешкавшихся лиходеев, сам вязал их верёвками и укладывал под дуб. Сеёны обзывались и скрепели зубами. "Вот сейчас погоню вас как скотину в ближайшую деревню", посолил богатырь. За вас, пади, немалую награду можно получить. Нет, панура сказал атаман. Мы ещё, можно сказать, и пазор нечать толком не успели. Разве что покормят тебя там? Дадут сухую краюшку. И то хлеб, суров ответил Жихар. Имя моё запомнили? Ну, Но... согласился атаман. Знаешь, лучше что сделаем? Ты нас размяжешь и сам за старшего будешь, чтобы у нас дела лавчей пойдут. Лавчей, передразнил джихарь. Да с вами даже дедос с телегой на возе ограбить невозможно. Где-то вас с коровыми лепёшками